Глава пятая. Курьер генералиссимуса. Завидев мчащихся ко мне всадников, я с досадой вздохнул. Но сколько можно-то уже? Разве на сегодня недостаточно? К счастью, теперь я заметил вражескую кавалерию раньше, когда расстояние до них было порядочно, и еще имелись возможности попробовать безнаказанно ускользнуть. Не колеблясь. Я повернул смирного в сторону, потому что у меня не было никакого желания снова рисковать своей шкурой. Скорее всего, второго такого лобового столкновения с вражескими всадниками мне уже не перенести. Французские конные егеря заметили мой маневр и с криками прибавили ходу, стремясь догнать меня до того, как подойдет подмога. Я скакал вдоль их строя и надеялся достичь наших гусар. Едущих к нам с юга Увы, мои спасители находились слишком далеко Казаки тоже едва успели развернуть коней и броситься в погоню Рассчитывать приходилось только на собственные силы Которых после ранения и так осталось немного Да еще на резвость Смирного Который тоже набегался за сегодняшнее утро И не отказался бы отдохнуть и пощипать травку Крики врагов раздавались по левую руку от меня. То и дело, оглядываясь на них, я видел, что они приближаются ко мне со страшной скоростью, и, скорее всего, я не успею избежать встречи с ними. Единственное, чем можно было воспользоваться, так это тем обстоятельством, что в процессе бешеной скачки я уже переместился к краю бешеной лавы, надвигающиеся на меня, и в этих местах вражеский строй был гораздо реже, чем в центре. Короче говоря, противников было мало, и они торопились уйти от погони, значит, при должной ловкости можно было попробовать проскользнуть через них, как и в первый раз. Приняв такое решение, я решил припугнуть врагов, и, спрятав саблю в ножны, достал из сидельной сумки пистолет. Работать приходилось правой рукой, а левой держать по воде, при этом раны давали о себе знать довольно ощутимо. Я надеялся, что в самый последний миг не потеряю сознание и не свалюсь на землю, рискуя быть затоптанным копытами вражеских корей. Подняв руку с пистолетом, я прицелился в приближающихся всадников, одновременно постепенно разворачиваясь мирного в их сторону Так чтобы он не замедлял хода. В этот раз они тоже приближались стремительно, но не обращали на меня особого внимания, торопясь уйти от погони, ведь теперь количество казаков и гусаров вдвое, если не больше, превышало количество французских конных егерей. Завидев, что я целюсь в них, егери продолжили бег, а некоторые вытащили пистолеты и ружья с укороченными прикладами и прицелились в ответ. Надо признать, что стрелять на ходу они умели неплохо. Раздались выстрелы, пули пролетели мимо меня, но ни одна не задела. Я продолжал скакать прямо на них и теперь уже вытянул руку, целя то в одного, то в другого всадника впереди себя. Моей задачей было не поразить кого-либо из них, а напугать, заставить уступить дорогу и раздаться в стороны, когда я буду проезжать через их строй. Несмотря на мои маневры, французы продолжали бешено нестись на меня. Наверное, полагали, что у меня тоже не осталось патронов. Что же, надо исправить это глупое заблуждение. Я прицелился в одного из скачущих навстречу всадников и выстрелил. «Признаться, при этом я не рассчитывал на многое, самое большее, чтобы пуля пролетела рядом с ним. Но так получилось, что я попал ему в грудь, и несчастный с криком свалился с коня. Я сунул пистолет в сумку и вытащил второй, благо они лежали рядом. До вражеских всадников теперь осталось всего 20-30 шагов» и они с готовностью расступили в сторону, стоило мне снова поднять руку с пистолетом. Вот это уже другое дело, хорошие мальчики. Я пронесся сквозь строй вражеских всадников, которые на сей раз даже не пытались меня поразить клинками, и все-таки выстрелил в одного, который кровожадно скакал на меня с поднятой саблей. В этот раз от торопливости я промахнулся, и едва успел увернуться от удара саблей. Впрочем, он успел зацепить меня вскользь по плечу и поскакал дальше. Целясь по другим из пистолета, я отпугнул их, предотвратив дальнейшие покушения на мою персону и благополучно выбрался из вражеского строя. Дальше я поскакал еще быстрее, не веря в то, что отделался несколькими царапинами. Теперь впереди меня маячили казаки, преследующие французов. Помня о том, что так до сих пор не встретился с Денисовым, я поскакал к ним. Теперь можно было не торопиться и немного уменьшить бег смирного и без того уже измученного сегодняшними скачками. Казачья лава приблизилась ко мне и впереди выделились отдельные всадники, бородатые с мохнатыми шапками, вооруженные пиками. Среди них я узнал, наконец, и Денисова. Увидев меня, Андриан Карпович приостановил коня и, горцуя на нем на месте, удивленно повел брови и сказал, «Ну, конечно, кто же еще, кроме тебя, черного колдуна, сквозь вражеский строй без царапины пройдет?» «Вам также долгие лета жизни, ваше превосходительство!» Ответил я, придерживаясь мирного рвущегося скакать дальше. Его светлость князь Суворов приказал совершить дальний обход по флангу и напасть на тылы неприятеля. Денисов кивнул и ответил. «Слышал я уже это. Мои казаки передали. Ты бы поменьше сам по вражьим тылам ездил, бедовый. Не равен час без головы останешься». Поскакал дальше. «Ну что же, и вам спасибо на добром слове». Я огляделся, обнаружил, что снова остался совершенно один, а вся кавалерия умчалась дальше и поехал обратно к командному пункту с чувством отлично выполненного долга. Ехать обратно пришлось дольше, чем сюда. Битва уже давно перешла черту, за которой произошли решающие события. Наши пехотные полки держались стойко и дали отпор как французским гренадерам, так и драгунам, яростно атаковавших их позиции. Иногда наша пехота переходила в контратаки, потому что не была приучена Суворовым стоять на месте и смотреть, как ее обижают. В это самое время наша кавалерия смогла, наконец, разобраться с конными егерями и рассеяла их, обратив в бегство. Сразу после этого гусары и казаки Напали на тылы французской армии Увязшей в боях с пехотой Я наблюдал за этим превосходным маневром Со стороны, проезжая кромкой леса Тыловой удар нашей кавалерии Решил исход битвы И я видел, как французы Сопротивляясь нашествию, Начали постепенно отступать с поля битвы К тому времени у них почти не осталось конницы А та, что была Еще загодя умчалась в беспорядке Таким образом, к полудню битва была почти завершена. Пехота наша заняла всю равнину, а французы организованно отступили на запад. Наши гусары и казаки пытались преследовать их, но даже будучи разбитыми, враги сражались как львы и яростно огрызались на попытки обратить их в бегство» доумевая, почему Суворов не организует за ними более активные преследования, я ударил мирного пятками и поскорее поскакал к главнокомандующему. К Суворову я приехал только около четырех пополудни, с трудом найдя его среди передвигающихся войск. Первым меня увидел адъютант Кушников и улыбнулся. «Долго изволили пропадать, господин хороший». «А твар целебный да пахучий готовил, чтобы мигрень унять?» «По полю за мотыльками гонялся, — ответил я. Пыльцу с цветов собирал. Чего это тут творится? Кто приехал?» Я указал на группу всадников, окруживших повозку Суворова. Сам генералиссимус сидел в ней и слушал высокого молодого человека, стоящего перед ним с письмом в руке. Вокруг стояли также генералы и полковники, тоже внимательно прислушиваясь к словам незнакомца. «Его императорского величества посланец прибыл», ответил Кушников. «Ты разве не слыхал? Его сопровождающие говорят, что царь просит его светлость поскорее пожаловать к нему». «Ага, видать, хорошенько заполыхало у него где-то», раз изволил Суворова звать обратно. «Видать, сведения анонимного доброжелателя были не совсем уж и неверны». «Значит...» Наполеон и вправду всей массой накинулся на императоров, желая преподать им урок и выгнать из Франции. Стало быть, полководец, что противостоял нам в последней битве, и в самом деле был не Наполеон, а один из его маршалов, как я и предполагал. Все-таки французский полководец не допустил бы таких грубых ошибок, которых сделал его ставленник. Бонапарт наверняка бы сосредоточил по нашим отрезанным флангу и центру массированный артиллерийский огонь и поверг бы их смятение. «А что же они сами не справятся?» – спросил я. «Великие полководцы и воители, они же хотели Бони одной левой уделать!» Кушников нахмурился и неуверенно улыбнулся. «Ты, как всегда, странно выражаешься. Видать, их императорские величества не справится без князя. Поэтому и зовут. Вечно я, несмотря на то, что варюсь с соку этой эпохи уже второй год, допускаю ошибочные речевые обороты. И отношение к монарху в любом случае сейчас почтительное, верно подданическое, не такое пренебрежительное, как у жителей 21 века». «Ну да». «Конечно», — сказал я, понимающий кивнув. «Как только понадобился, сразу зовут». Суворов выслушал посланника царя, свои двадцать с небольшим уже генерала-лейтенанта, и взял письмо. Развернул, прочитал и улыбнулся. «Хорошо, мой друг. Мы с радостью отправимся на соединение с главной армией. Вы можете отдохнуть с дороги, а потом езжайте». «И передайте его императорскому величеству, что мы как раз на досуге разбили армию маршала Даву, а теперь отправимся к ним и поможем снова разбить Наполеона». «Когда вы отправитесь, Ваша Светлость?» – спросил посланник. «Я заметил, что у него только недавно начали пробиваться усы и смело скинул его возраст еще на 5-7 лет». «А вот прямо сейчас», – ответил Суворов, – И заметив, как брови посланника удивленно поползли вверх, добавил, вот только трофеи соберем, похороним павших с честью и сразу отправимся, а вот резервы, то есть те, кто не участвовал в битве и конницы, сейчас же выйдут. Ну, конечно, посланник ведь думал, что мы, как и австрийские генералы, будем неделю составлять планы маршрута и судить, доредить. «Как лучше проехать, и только потом двинемся с места». «А нет!» Суворов уже подозвал адъютантов и раздал им необходимое распоряжение. Заметив это, я заторопился прочь, чтобы не попасться ему под горячую руку, но было поздно. «А вот и наш умелец, известный уже императорскому величеству храбрец, скромный наш лекарь», – сказал Суворов. «Витенька, голубчик, сделай милость, подойди сюда». «Я тебе вручу послание, ты и отвезешь его императорскому величеству. Сейчас напишу прямо при тебе». «Ну, конечно, только этого мне не хватало сейчас – тащиться через всю Францию к императору. Я, в конце концов, пострадал за общее дело. Вон левая рука вся порублена чуть ли не на куски. Что, неужели других кандидатов в гонцы не нашлось? Но ваша светлость, – сказал я, подойдя к Суворову, И делая выразительный взгляд, вам ведь необходимо пройти лечение. Я как раз приготовил весьма полезное снадобье. Мой взгляд красноречивее любых слов спрашивал у Александра Васильевича, мол, куда же ты меня отправляешь, старикан, когда у тебя здесь под носом лазутчиков и предателей полным-полно. Надо ведь приглядывать за всеми, да еще и о твоем здоровье заботиться». «Кроме тебя, Витенька, никого отправить не могу», – твердо ответил Суворов, отвечая мне взглядом, что отлично понимает мои заботы, но ничего не может поделать. «Прошли слухи, что мои недавние корреспонденты, те, кто писал мне различные доклады о состоянии дел, подали ставку императоров и готовят там разные операции. Вот где тебе надлежит быть» чтобы посмотреть на этих людей и выяснить, чего им надо. Понимаешь? Ну, конечно. Чего же здесь непонятного? Получил, значит, от какого-то доброхода еще сведения о том, что возле императоров готовятся против него Суворова другие козни и просят проследить за тем, чтобы они не реализовались. А что я смогу сделать при дворе императора без связи и денег? Наблюдать за тем, как все катится под гору и не иметь права вмешаться? Впрочем, с другой стороны, Александр Васильевич, конечно же, прав. Здесь, в действующей армии, его безопасности мало что угрожает. Все основные события сейчас происходят там, в главной армии. Если я не смогу противостоять плохим тенденциям, то хотя бы увижу, кто стоит за ними и является главным идейным вдохновителем. Наверняка там мелькнут и ушки тех, кто называет себя сплотившимися братьями, а значит, есть возможность схватить их и вывести на чистую воду. — Понимаю, Ваша Светлость, — сказал я медленно, — понимаю и выполню сию же минуту. Генералы, между тем, в полголоса обсуждали между собой прошедшие сражения. Здесь были все. И Багратион, и Милорадович, и Бениксен, и другие генералы, мне до сих пор незнакомые. «Сию минуту не надо», — поморщился Суворов. «А вот через час будь любезен, изволь выехать». «Ну что ж, сказано, сделано мой командир». Я отправился во Свояси разыскивать своего франкофила и обжору, чтобы приготовиться к путешествию. До Реймса, где неспешно передвигалась сейчас главная союзная армия и которую по праву должен был возглавлять Суворов, ехать было 300 верст. Если поторопиться и взять с собой заводных лошадей, то можно добраться за сутки другие, особенно учитывая что дороги страны кишат бандитами и вражескими отрядами. Да, только в скорости и будет мое спасение. Своего помощника я отыскал, конечно же, возле походного костра. Бабаха рассказывал сидящим в изумлении гренадерам, какой чудесный град Париж и сколько в нем всяких волшебных диковинок. По его словам выходило, что это самый удивительный город на земле где мостовые сделаны из золота, мосты из серебра, а лодки на реке из хрусталя. При этом увлеченный рассказчик не забывал загребать пищу из котелка и не остановился, пока не съел весь ужин развесивших уши солдат. «Ну, ладно», — сказал я, — «чтобы спасти хотя бы остатки их припасов. Пойдем, парижанин, нам надо скоро выезжать, тебя ждут императоры и короли». «Вот видите, их благородь явился», сказал Бабаха, облизывая ложку. «Он обещал мне, что в этом месяце мы обязательно побываем в славном граде Париже, а у он-то свои обещания держит. Верно, ваш благородь?» Я оглядел солдат, напряженно ожидавших ответа, и сказал, «Ну, это уже от всех нас зависит, ребята. Ежели одолеем француза, то захватим Париж. Ежели нет...» то убежим отсюда, поджав хвосты. Тут уже мы должны все силы напрячь. Правильно, молодцы. Гренадеры кивнули и тут же обнаружили, что остались без ужина. Бабаха торопливо поднялся, глядя на их мрачные лица и сердечно попрощался. Мы собрали вещи, перевязали мне раны, смазав их пахучими аптекарскими настойками с жуткими латинскими названиями, И перед выездом заглянули к Суворову. «Ты понял, зачем я отправляю тебя в логово Льва?» Спросил Александр Васильевич, вручая мне письмо. «Выясни, что за интриги против меня плетутся возле царя, и что он собирается делать с армией. Узнай, будет ли он отдавать мне все командование, или хочет просто разделить его со мной. Впрочем, упаси Бог меня делить с ним начало над войсками». Мы будем, как римские консулы перед Каннами и получим такой же сокрушительный разгром. В общем, ясно. Он хочет, чтобы я был его глазами и ушами при царской ставке. У меня была несколько другая задача в этой эпохе, но надо признать, что это было не менее важно и способствовало главной моей задаче – победе Суворова над Наполеоном. А также проследить над тем, чтобы царь или другие европейские монархии не помешали этому, как они уже сделали это, забрав у Суворова общее управление войсками. «Хорошо, сделаю, что только можно и невозможно», — сказал я, зная, что такой ответ порадует Суворова, в отличие от стандартной отговорки, попробую сделать, но не обещаю. Суворов благословил меня в добрый путь, И вскоре мы с бабахой выехали из расположения войск, уже готовившихся к новому походу. Быстро вечерело, и мы поскакали через поля и луга с пожухлой осенней травой. Из лесов снова потянуло сыростью и холодом. Поэтому мы завернулись в попоны и мало разговаривали друг с другом. Каждый из нас взял по запасной лошади и все оружейные трофеи, что удалось раздобыть за эти веселые дни. Вскоре вокруг стемнело, и я подумывал о том, где устроиться на ночлег. Не прошло и пары часов с момента нашего выезда, как я услышал впереди стук копыт и разглядел, что на перерез нам бросились черные фигуры нескольких всадников.